которая мне шепнула, что ее тоже арестовали. К нам вскочили несколько солдат с винтовками. Дверца затворял Лакей Седнев, прекрасный человек из матросов штандарта, впоследствии был убит в Екатеринбурге. Я успела шепнуть ему, берегите их величество. В окнах детских стояли государыня и дети, их белые фигуры были едва заметны. У меня кружилась голова от слабости и волнения. Через несколько минут мы очутились в царском павильоне, в комнате, где я так часто встречала их величество. Нас ожидал министерский поезд, поезд Керенского. У дверей купе встали часовые. Участливые взгляды некоторых солдат железнодорожного полка и то, как они бережно помогли мне войти, Чуть не заставили меня потерять самообладание. Влетел Керенский с каким-то солдатом и крикнул на меня и на мою подругу, чтобы мы назвали свои фамилии. Лили не сразу к нему повернулась. Отвечайте, когда я с вами говорю, закричал он. Мы в недоумении на него смотрели. Ну что, вы довольны теперь? ⁇ спросил Керинский солдата когда мы, наконец, назвали наши фамилии. Затем они вышли, и мы, к счастью, остались одни. Мне было дурно, и я боялась упасть в обморок и тем доставить лишнее удовольствие моим мучителям. Лили поила меня каплями. По приезде в город нас заставили пройти мимо Керенского, который сидел с каким-то господином и иронически на нас смотрел. Нас посадили в придворное Ландо, которая теперь обслуживает членов временного правительства. С нами сели какие-то офицеры. Мы просили их открыть окно, но они не разрешили. Мрачным нам показался город. Везде беспорядочная толпа солдат. У лавок длинные очереди. А на домах везде грязные красные тряпки. Подъехали к Министерству юстиции. Там высокая крутая лестница, Было трудно подниматься на костылях. Ноги тряслись от слабости. Офицеры привели нас в комнату на третьем этаже, без мебели, с окном во двор. После внесли два дивана. Грязные солдаты встали у двери. Я легла, усталая и убитая горем. Темнело. Вечером влетел Керенский и спросил Лили, ли, став спиной ко мне, топили ли печь он вышел. Нам принесли чай и яйца, и затопили печь. Конвойный солдат преображенского полка оказался добрым и участливым. Он жалел нас, и когда не было посторонних, бронил новые порядки, говоря, что ничего доброго не выйдет. Мы не спали. Ночь тянулась, нам было холодно и страшно. Начало рассветать. Я так устала и настолько плохо себя чувствовала, что Лили попросила доктора. Но пришел офицер от Керенского с заявлением, что доктор занят с военным министром Гучковым, но что меня отвезут в лазарет, где будет хорошее помещение, врач и сестра. Что же касается Лили, то ее ожидает приятная новость. И в самом деле Лили отпустили через день. Я отдала Лили ден Некоторые золотые вещи. Она же дала мне полотенце и пару чулок, Которые я носила все время в крепости. Солдатские чулки я не могла надевать На свои больные ноги. Из-за неимением платка или тряпки Мочила эти грубые чулки И прикладывала на сердце, Когда бывали припадки. Чулки лили совершенно изорвались, Но что-потих я не могла, Так как иметь при себе нитки и иголки не разрешалось. В три часа полковник Перец и вооруженные юнкера меня повели. Обнявшись, мы расстались, слили. Внизу Перец приказал мне сесть в мотор. Сел сам. Юнкира сели с ним и всю дорогу нагло глумился надо мной. Я старалась не слушать. «Вам с вашим Гришкой надо бы поставить памятник, что помогли совершить революции». — Я перекрестилась, проезжая мимо церкви. — Нечего вам креститься, — сказал он, ухмыляясь.